Фридрих Ницше Рождение трагедии или Эллинство и пессимизм Читает артист Иван Литвинов, звукорежиссер Надир Лепшоков, художественный руководитель студии Заслуженная артистка России Наталья Литвинова, сайт компании ww.медиakniга.ру Фридрих. Ницше «Рождение трагедии» или «Эллинство и пессимизм» Опыт самокритики Глава первая Что бы ни лежало в основании этой сомнительной книги, это должен был быть вопрос первого ранга и интереса, да еще и глубоко личный вопрос, ручательством тому, Время, когда она возникла, вопреки которому она возникла, тревожное время немецко-французской войны 1870-1871 годов. В то время, как громы сражения при Вёрте проносились над Европой, мечтатель-мыслитель и охотник до загадок, которому выпало на долю стать отцом этой книги, сидел где-то в альпийском уголке, весь погруженный в свои мысли мечты и загадки, а, следовательно, весьма озабоченный и вместе с тем беззаботный, и записывал свои мысли о греках, зерно той странной и малодоступной книги, которой посвящено это запоздалое предисловие или послесловие. Прошло несколько недель, как сам он уже был под стенами Меца, все еще не отделавшись от тех вопросительных знаков, которую он поставил к мнимой жизнерадостности греков и греческого искусства, пока, наконец, в том исполненном глубокой напряженности месяце, когда в Версале шли переговоры о мире, он и сам не нашел в себе примирения и, выздоравливая от полученной на поле сражения болезни, не установил для себя окончательно рождения трагедии из духа музыки. Из музыки? Музыка и трагедия? Греки и трагическая музыка? Греки и художественное творение пессимизма? Самая удачная, самая прекрасная, самая завидная, более всех соблазнявшая к жизни порода людей из всех бывших до сего времени, греки? Как? Они-то и нуждались? В трагедии? Более того, в искусстве? Чему служила? греческое искусство. Можно догадаться, на каком месте был тем самым поставлен великий вопросительный знак о ценности существования. Есть ли пессимизм, безусловно, признак падения, упадка, жизненной неудачи, утомленных и ослабевших инстинктов, каковым он был у индейцев, каковым он, по всей видимости, является у нас, современных людей и европейцев. Существуют ли и пессимизм силы, интеллектуальное предрасположение к жестокому, ужасающему, злому, загадочному в существовании, вызванное благополучием, бьющим через край здоровьем, полнотою существования, нет ли страдания и от чрезмерной полноты, испытующее мужество острейшего взгляда, жаждущего ужасного, как врага, достойного врага, на котором оно может испытать свою силу, на котором оно хочет поучиться, что такое страх. Какое значение имеет именно у греков лучшего, сильнейшего, храбрейшего времени трагический миф? И чудовищный феномен дионисического начала? И то, что из него родилось? Трагедия? А затем то, что убило трагедию, сократизм морали, диалектика, довольство и радостность теоретического человека? Как? Не мог ли быть именно этот сократизм знаком падения, усталости, заболевания анархически распадавшихся инстинктов? И греческая веселость позднейшего эллинизма не могла ли быть лишь вечерней зарею, эпикурова воля, направленная против пессимизма, лишь предосторожностью страдающего? А сама наука, наша наука – Что означает вообще всякая наука, рассматриваемая как симптом жизни? К чему, хуже того, откуда всякая наука? Не есть ли научность только страх и увертка от пессимизма, тонкая самооборона против истины? И говоря морально, нечто вроде трусости и лживости. И говоря не морально, хитрость. О, Сократ, Сократ, не в этом ли, пожалуй, была твоя тайна? О, таинственный ироник, может быть, в этом и была твоя ирония?»